— Сколько там денег, примерно? — обратилась Гита к Генриху. — Миллионов тринадцать с половиной, где-то так. — Ничего себе! Богато живешь! Кстати, будем на «ты». У нас среди своих так принято. — Я только «за». — Вот и отлично. Мне к 14 ноября нужно сто тысяч расплатиться с проводницей, которая нас спасла. Не волнуйся, Ассоль. Харусель закончит работу уже через неделю. К сроку деньги будут. Пока вот возьми, это всё, что осталось от наличности. А ты, Гентрих, давай свой компьютер. Отдам Планту на переделку и не забудь, послезавтра он к тебе зайдёт. Пиши в ящик, если что. Счастливо. Марта ушла. Суминский закрыл за ней дверь, а Ирина Давлетян с удовольствием продолжила готовить исколопы. Откровенно говоря, не только делами центурии объяснялось её желание подменить Марту. Как только она увидела этого немного странного мужчину в офисе Dulce Vita, ей нестерпимо захотелось познакомиться с ним поближе. Он выглядел потерянным, нуждался в помощи и ласке. Её же потребностью было помогать нуждающимся людям. Сердце Ирины не было занято, оно ёкнуло и сказало своей хозяйке: "А вдруг это он?" И вот девушка уже на кухне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 мягко переменила тему. Я не так сильна в науках, как наша Асуль. А сейчас после Кагоры ей по-давно это не лезет в голову. Ты разочарован? Вовсе нет. Асуль искучение исправил, но она показалась мне очень интересной, не только своими научными познаниями, а разве она не говорила, что не свободна, её сердце уже давно принадлежит другому человеку, говорила. Но она призналась, что видела его лишь во сне, правда, не единожды. А она говорила, что он инопланетянин. Нет, но она говорила, что он капитан космического корабля и почему-то из ильтянин, что само по себе странно. Я во всех подробностях знаю эту историю. Ассуль Свята верит, что за ней прилетит знаменитый своими подвигами капитан звездолёта. Имя его Даниэль бинашр. Отсюда понятно, что он израильтянин, хотя в её снах сам себя он называл арамейцем. А ты веришь в пришельцев и влетающие тарелки? Нет, не верю. Говорят, что все случаи наблюдений это подделки, падки их до сенсаций людей. А я вот пребываю в замешательстве. Раньше я тоже не верила, но после того случая в лесу не знаю, что и думать. НЛО пролетело надо мной всего в метрах в 20, задевая верхушки сосен. Что это было? Галлюцинация? Асуль мне завидует. Это точно была галлюцинация. Никаких инопланетян не существует. Межзвёздные расстояния огромны, и чтобы их преодолеть, человеческой жизни не хватит. А откуда он был, этот Днель? С какой звезды? Он не говорил? Говорил.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 Эта сказка защищает её от безысходности, помогает жить дальше и надеяться на чудо. Она верит, что технологии космических арабийцев смогут её вылечить, позволит быть счастливой и не прятаться от солнца. Потанцуй со мной, пожалуйста, и не грусти. Пусть она верит в свою сказку, не надо её переубеждать. Ладно, не буду. Я и не думал, что у неё это так серьёзно. Они танцевали очень долго. Медленные мелодии следовали одна за другой и были одна другой красивее. Ведь Лирине подготовилась к романтической встрече заранее? Нет, не к этой встрече она готовилась, а так, вообще. Это была тайная, не до конца осознанная мечта о том, кто придёт и полюбит её, несмотря ни на что. Девушку крайне нескговорчивую и противоречивую в общении с противоположным полом и ничего не попросит взамен. И вот теперь, когда случай наконец представился, она решила отбросить свою недоверчивость и попытаться счастье. Было не было. Куда уж дальше бояться и топорщиться, 27 уже. Жизнь проходит, а я всё ещё одна. А ведь он мне понравился, думала девушка, мечтавшая о ребёнке и о доме, о любящем муже. Суминский обнял свою партнёршу, и Ирина не возражала.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 Не расстраивайся. Завтра после работы я непременно зайду. До завтра. До завтра, Гита. Глава седьмая. Декада. Только через неделю Марте удалось, наконец, списаться со всеми членами ее декады и созвать собрание. Встретиться решили на Большой Ордынке, в квартире Шустер. Незамужней девушке, двадцати пяти лет, журналистке интернет-газеты о животных наши братья. Прийти все должны были в разное время, а Асоль предстояло по традиции прийти последней, ровно в 8:00 вечера. Марта вышла из метро на Повилецкой и сначала отправилась по Новокузнецкой улице. Затем, свернув во двор дома 44, она надела тёмные очки и медицинскую маску. Натовку надвинул на лоб, чтобы козырёк отбрасывал тень на лицо. Потом она достала из портфеля ручные тесочки,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 В огромной, ещё царских времён квартире вели две лестницы: с улицы парадная, а со двора чёрная. Марта воспользовалась чёрной и, поднявшись на третий этаж, позвонила. Кто? спросила шустер из-за двери. А соль. От кого? От Гитты. Дверь открылась, и Марта вошла в огромную кухню. Раньше в эпоху коммуналок здесь стояло множество газовых плит. их число совпадало с числом комнат и проживающих в то время в квартире семей. Теперь после капитальной переделки и оборудования дома кухня стала электрической, а квартира, как и когда в ней времена, вновь принадлежала одной из зажиточных семей. Отец Шустер был успешным предпринимателем. Он владел сетью пекарен, а мама известным адвокатом. Она защищала интересы фермеров Проходи в большую комнату, Ассоль. Все уже собрались и ждут тебя. Здравствуйте, товарищи. С возвращением Ассоль поприветствовал за всех своего командира Хаммер, тренер по каратэки Кюссенкай, -кю учивший Марту боевому искусству. Ему было 35. Уровень его мастерства был отмечен черным поясом. Он поддался обаянию своей ученице и два года тому назад вступил в Грин Уолл рядовым товарищем.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 И за что ж такая щедрость поинтересовалась Асуль? За работу в традиционных условиях. Не всё время, конечно, но я периодически должен проверять состояние силовых цепей ГЦЭНов, когда они не в работе. А туда заходить дольше, чем на 10 минут, нельзя. Представляешь, какая обстановка? Ох, что-то у меня в животе похолодило. Чего это ради, дорогие мои, вы решили подобраться к главным циркуляционным насосам? Извиняюсь, Оль. Пока тебя не было, родился некий план, ответил студент. Высокий, солидный мужчина, 40 лет, доцент, преподаватель современной вакуумной схемотехники в электротехническом университете. Его авторы: я, шила, магнита и гудок. Идея состоит в вот в чём: если выключить все ГЦЭНы так, чтобы их нельзя было снова включить,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 Запитывается это всё от служебного напряжения, но после того, как схема сработает, питание становится ненужным. Запустить ГЦН с замкнутой на коротко обмоткой не представляется возможным. Знаете, что я вам скажу, ребята? Делать так, как вы собираетесь, нельзя ни в коем случае. Почему осоль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 найдут локомотивные контакторы, будут проверять, где такие пропадали, выйдут на Гудка и его тоже посадят как сообщника. В третьих, схема студента. В акумной микроэлектроники в Велькаросе занимаются лишь пара лабораторий, следовательно, его тоже легко вычислят. И наконец, четвёртых. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что нигде И никогда. За всю историю мирного атома система аварийного охлаждения не сработала так, как нужно. Не получилось это на АЭС Three Mile Island, и реактор не взорвался только потому, что там не было проблем с ГЦН. Когда подачу питательной воды в парогенераторы восстановили, удалось запустить циркуляцию в первом контуре и постепенно убрать водород из реактора.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 Зря ж ты ли я туда переводился, плант. Ты хоть скажи что-нибудь. Асуль совершенно права. Я прочитал книгу, которую она мне дала о строительстве атомных электростанций называется. Так вот, что меня там возмутило до глубины души. Не могу понять, какому идиоту пришла в голову мысль использовать воду в качестве теплоносителя пероконтуры.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 Не горюй, Магнета вмешалась Шустер. А соль, голова. Она что-нибудь придумает. Да, Магнета, твоё внедрение это просто огромная удача. Ваш сценарий с контактерами я отменяю, но твоё присутствие внутри АС нам необходимо для того, чтобы узнать о результатах наших действий. У меня есть другой план. Не такой радикальный, как ваш, но зато относительно безопасный. Потребуется участие всех товарищей. Участие всех членов декады это круто. Обрадовался в вербатим диджей и звукооператор FM радиостанции для водителей В Ви Свита. Рассказывая о соль: "Не томи. Я предлагаю сброс нагрузки". Гудок: "Я тес 14 лет знаю. Ты ведь работал на тепловозе и должен знать, что это такое. Ещё бы мне не знать. Когда тащишь в гору тяжёлый поезд,